замкнутые. Командор пути умел выигрывать и не щадил проигравших. Зато, потерпев поражение, он не просил пощады, не впадал в панику, и Севке было легче управляться с ним, чем с Глором. Надо было лишь приноровиться к новому телу, приземистому, широкому, рыхлому. Изменились расстояния, потолок отодвинулся вверх. Нур-Роглор возвышался над Севкой, как башня. Сулверш, оказавшийся раньше балогом среднего роста, сейчас был огромным, хоть и валялся на полу. Рядом с ним валялись повседневные перчатки с крупным тисненным золотом номером ТВ-003. Севка поднял их, прислушиваясь к мыслям командора пути. «Проклятый имбира 0 думал Джоу. «Головоногая козявка, завистник! Я погиб, но с тобою я успею расправиться, чурбан, ленивое болотное отродье! Измена в десанте!» это не сойдет тебе с рук. Вот оно что, подумал Севка и сделал усилие, к которому уже привык. Втянул мысли командора в свои. Прекратил раздвоение. Теперь он знал третий раздел ПИ, а там говорилось, подчиненные разумы стремятся сохранить автономию мышления, раздваивая объединенное сознание. Надлежит присваивать информацию подчиненного разума, что предупреждает раздвоение. Итак, измена в десанте. Следовательно, Иван Кузьмич – один из десантников, который с изменнической целью переправил Севку и Машку сюда. А виноват в измене, конечно же, нуль, великий десантник, ибо он отвечает за все происходящее в касте десантников. Это было интересно. И все же, прекратив раздвоение, Севка Джал оставил мысли об учителе и тем более о нуле. Земля далеко, земля во многих девятках световых лет отсюда, а Машка рядом и также недоступна, как земля. Чтобы найти Машку, необходимо изловить Светлоглазого, Джерфа, и приготовить оружие против его покровителей. Крупную игру вел Светлоглазый, очень крупную. Покровители у него должны быть не из мелких. И Севка нацелился на поиски этих негодяев со всей злостью и целеустремленностью Джала. Пока надо было кончать пересадки, Суверш во второй раз валялся, лишенный мыслящего. Командор пути натянул одну повседневную перчатку. Она осталась целой, разумеется. Нура с восхищением ахнул. «Арроу! Не рвутся, клянусь белой молнией!» «Ладно, ладно. Поднимай его, я пересажу». Буркнул Джал. «И надень целые перчатки. Возьми в комбинезоне под застежкой». Они торопливо сделали все, что нужно. Глор натянул парадные перчатки. Те самые, из-за которых Севка возвращался в каюту, и упустил светлоглазово офицеры охраны поставили у входа, как он стоял до начала событий. Командор пути поднес к его каске посредник, чтобы вернуть разум суверши на законное место. И вдруг Нурра проговорил. «Стой, не могу ждать. Ты, инопланетный коммонс, как ты попал сюда? Отвечай во имя покоя твоих мыслящих». «Я сам хотел бы знать, как. По-моему, чудом». Глор переступил огромными башмаками. Нерешительно шепотом спросил. — Там. Откуда ты явился? — Там путь. — Там десантники с операцией «Вирус». — Да что тебе за спешка, чурбан? Вместо ответа Нур разопел. «Ке — Ке-кла-ги-ке, гла -ка клю ка глю -ки». Он напевал благовоспитанным баритоном Глора и припрыгивал и в такт его прыжкам моталось тело Сулверши. Кончив номер, он провозгласил страшным шепотом. «Это замкнутый благодетель! Воистину, я дождался!» Если бы он говорил о светлоглазом, Севка выслушал бы его. Но бывший десантник хотел сказать, что учитель принадлежал к замкнутым, мятежникам и бунтовщикам, и ничего более. А Севку сейчас не интересовал учитель. «Поговорим после». «Даю пересадку», — сказал командор пути.